Sound Sound Project Серия 17 -я. कल्ह Ты кто? Что? Что тебе надо? И как как ты здесь оказалась? Мать твою, ты кто такая? Мать твою, ты кто такая? Кто ты такая? Кто ты такая? Кто ты такая? Кто ты такая? Как там Джейн говорит? Пипец кораблики приплыли. Сука, ты кто такая? И почему ты похожа на меня? Как там Джейн говорит, пип-пипец, карабники приплыли. Сука, ты, ты кто, кто такая? И почему, и почему ты? Так, с меня хватит. Так, с, с меня хватит. Ах так? Ну, держи. Нет! Ах, кто ты такая, падла? А-а-а! Больно! Гадина, сейчас же прекрати это, слышишь? Мне больно! Больно! Вола. <связывая> <связывая> что за ерунда? Гадина, не сейчас же прекрати это, слышишь? Мне больно! О'кей. О'кей. Давай, я успокоилась. И давай. Давай начнём сначала. Хорошо? Да что ж такое? А, и так. Так. Так... Перехожу в ручной режим. Код доступа да вручного такое управления. Что ж такое-то? И почему все ЧП случаются в моё дежурство? Так... Три... Семьдесят девять... Бета... Восемнадцать. Код доступа подтверждён. Мониторинг датчиков слежения переходит в режим ручного управления. Так. Ну что тут у нас? Ничего не понимаю. Только что ты же не спала? Да что ж такое это? Уже сада подъёмы пинати получить. А. О'кей. Okay. Э, э, давай. Давай начнём сначала. Хорошо? Хорошо? А, и так. Я Кейт. Кто ты? Я Кейт. Нет, нет. Не повторяй за мной. О'кей. Okay? Иначе я с ума сойду. А мне этого не хочется. Да, блин, что я делаю? Кто ты такая? Ответь на вопрос. Я Кей. Нет, нет, прекрати. Я Кей. Если Кейт. это ты, прекрати. А мне больно! Мне, мне больно. больно! Я поняла. Поняла всё. Всё, я поняла всё, всё. Я успокоилась и больше не буду повышать на тебя голос. Я всё поняла. Всё. О'кей. Пробуем сначала. Я Кейт. И это моя комната. Прошу, не повторяй мои слова. Мы договорились. Договорились. О'кей. Я тоже Кейт. Бред. Бред, бред. Бред. Бред. Пец кораблики приплыли. Я учусь. Ваши эмоции вызывают у меня иррации. Успокойся. Да? Охренеть. Не нужно этого. Я поняла. Всё, всё. Не нужно больше этого свиста. Так, продолжим. Ты реальная или сейчас это какой-то опыт профессора? Или это сон? Я сплю. Это сон? Продолжим. Это не сон. Я твое сознание. Твой вондом. Я это, это ты. Охренеть. Охренеть и добавить больше нечего. А скажи, э, скажи, это тебя видела Джейн или Ну, в смысле, а, э, не знаю. Может, не тебя, и ты не одна. И есть кто-то ещё. Джейн видела то, что, что было в её сознании. Свой он там. Значит, это правда. И ты знаешь о том, что видела Джейн. Ты не одна. И тебе что-то нужно от меня. И почему я вижу себя? Я же не сошла с ума. Ты же это... Я. Ты же сама так сказала. Ты же Кейт? Да, да я Кейт. Кейт. Отлично, отлично. Все супер. А что тебе надо? И почему я тебя вижу? Ты не поймешь... Ещё не готово. Отпад. А сейчас это что? Моё воображение? Сейчас это процесс доступа к моему сознанию. Это на начало. Начало? Начало чего? Да, Кейт. Начало. Доброе утро, участники. проекта Пирамида. Всем хорошего дня. Э, <зв faculty> <Lockdown> <Venakua> в общем, как только датчики зафиксировали присутствие фона, пирамида включилась в режим сканирования всех контролируемых еризон. А комната Кейт перешла в автономный режим наблюдения. Ну и я взял на себя ответственность перевести главный компьютер в ручной режим. После этого контроль над комнатой вернулся, но происходящее в самой комнате как бы обнулилось. И и единственное, что мне удалось зафиксировать это то, что вы сейчас смотрите. Да. Очень интересно. Очень. Скажи, а Игнат когда пришел в аппаратную? Как и положено, через тридцать минут после команды подъем в восемь тридцать. Но он ничего не знает, если вы об этом. Я успел вернуть пирамиду в штатный режим работы. Ты правильно меня понял. Я именно об этом. Анна Михайловна, у меня была мысль вызвать Соломина или связаться с вами. Но в регламенте дежурства до появления сигнала явной угрозы действия наблюдателя остаются на его усмотрение. Вот и я решил действовать самостоятельно. Ты очень смело поступил. И абсолютно правильно всё сделал. Не нужно излишне привлекать внимание к ситуации, надо самим детально изучить то, что произошло. И в этом вопросе я попрошу разобраться тебя, Стас. Да, да, конечно, я постараюсь разобраться с произошедшим. Да, кстати, вот. А что это? Отчет. Черт. Черт. Как не вовремя. Да-да, войдите. Разрешите входи, Соломон, входи. Доброе утро, Анна Михайловна. Стас. Доброе утро, Соломон. Привет, Соломон. Ваш завтрак. Какие-то просьбы? или пожелания. Нет, нет. Ничего не надо. Спасибо. Э, э, я могу идти? Конечно. Хорошего дня. И вам того же. На чём мы остановились? Отчёт. Ага, да. на Михална, я проанализировал всё, что возможно, и пришёл к выводу, что дверь в комнату Кейт открыла сама Кейт. Скажи мне, как такое возможно? Честно, не знаю, но то, что возможности Кейт превышают любой мыслимый порог, это очевидно. Джейн и Макс, к сожалению, по всем показателям ещё сильно отстают. Возможно, это временно, но на сегодняшний момент за почти 2 недели данные пакет это то, что нужно изучать не один месяц. Стас, это лишь начало наших исследований. Можешь себе представить, что нас ожидает? Сложно представить то, чего ещё никогда не было в истории, но я думаю, открытий в науке и медицине в процессе исследований будет немало. Даже не сомневаюсь в этом. Главное, чтобы в том, что мы делаем, не было никаких подводных течений и все действовали как одна команда, как единое целое. Ты надеюсь, понимаешь меня, Стас? Анна Михайловна, я вполне взрослый человек и хорошо чувствую атмосферу, которая наполнила пирамиду. Это хорошо. И мне нравится ход твоих мыслей. А сейчас я вижу, что тебе нужно отдохнуть после дежурства. К сожалению, это так. Спать очень хочется, хотя бы пару часиков. Но вам же положен отдых после ночного дежурства. Вот и выполняй предписанное. Давай, давай, иди отдыхать. Ты хорошо поработал. Спасибо, Анна Михайловна. Хорошего дня. Слушаю. Доброе утро, Жак, и приятного аппетита. А спасибо, Анна. И тебя. А ты уже позавтракала? Нет, ещё не приступала. Да честно, что-то и не особо хочется. Очень даже зря. Ломон напёк потрясающие блины. Не сомневаюсь. Скажи, а была ли посылка для меня с доставкой капсулы? Я очень жду некоторые документы из земли. Здрасте, а при чем здесь я? Я вообще не в курсе каких-либо документов Да, но я подумала, может, ты что-то знаешь Я? С какой стати? Я совершенно нет Ничего такого не знаю Ясно Что ж, извини, что отвлекла тебя от завтрака А, Анна, слушай, так Соломон же занимается приемом провизии для кухни и прочих посылок Спроси у него, он наверняка что-то подскажет тебе в этом вопросе. Хм. Он был у меня минут 20 назад, но ничего не сказал. Странно. Так, может и не было никакого э, э, прости. Что-то в горло попало. Извини, что ты сказал? Я говорю, так если Соломон тебе ничего не сказал, то, может, и не было никакой посылки, которую ты ждёшь. Может, в следующий раз что-то такой же. Ну, может быть. А собственно, в чём дело-то? Что такого срочного ты ждёшь? Да ничего срочного. Нужно было уточнить некоторые данные, и я делала кое-какие запросы. А, понятно. Ну, извини, я просто не в курсе доставок, это не моя компетенция. У меня есть мои задачи, и уже через полчаса мне надо к ним приступать. Да-да, конечно. Хорошего дня. Джем, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, профессор. Рад вас всех видеть. Не всех. Э, простите, а где Кейт? Я что-то не помню, чтобы я разрешил ей повторно опаздывать на сеансы. Хм. А мы не знаем. Кстати, на завтраке её тоже не было. Как не было? Что это значит? А вы не заходили к ней в комнату? Может, ей не здоровится или что-то случилось? Да, мы заходили к ней в комнату Ее дверь открыта, но ее самой там нет Вот так новости... Слушайте только на fabula-nova.ru Иго сам. Истории в объёмном звуке.